Глава 24. На краю. Четыре открытых электромобиля, предназначенных для передвижения работников по плантации, ехали один за другим по дорожкам, проложенным между возделанными участками. Несмотря на ранний час, на многих участках уже работали люди. Стинов обратил внимание на то, что на участках, с которых был уже полностью снят урожай, тоже производились какие-то работы. «Ты видишь, чем они там занимаются?» Оглянувшись на сидевшего позади него Хука, спросил Игорь. «Я что, похож на садовника?» — проворчал в ответ Хук. «Они подготавливают участок для новых посадок». «Ну и что?» «А то, что Юрген планирует жизнь колонии с расчетом на длительный срок». «Ну и правильно делает», — сказал Хук. «Тейнер тоже все время говорит, что в любой ситуации следует строить планы, исходя из худших предположений». Развернувшись, электромобили выехали на дорожку, проложенную вдоль внешней стены сектора. Впереди дорогу перекрывали три автопогрузчика, окруженные группой людей. Как всегда, вокруг занятых делом людей толпились и просто любопытствующие, которых держали на расстоянии представители службы безопасности. Сойдя на дорожку, Тейнер взглядом отыскал Юргена. «В чем дело?» – спросил он, направляясь в сторону шефа безопасности. Почему мы собрались здесь, а не возле выхода на пожарную лестницу? Пришлось нести коррективы, ответил Юрген. Под утро все наши точки наблюдения оказались блокированы резиновыми тварями. Они закрыли своими телами все активные концы светопроводящих волокон, выведенные за стену сектора. Не может быть, удивленно замер на месте Тейнер. Варианты не способны к осмысленным действиям. Ом где-то поблизости. Уверенно произнес Стинов. Он направляет действия вариантов. Чего он добивается? Посмотрел на Стинова Юрген. Трудно сказать, пожал плечами тот. Скорее всего, он просто попытается воспрепятствовать любым нашим попыткам покинуть сектор. Надеюсь, что о наших планах добраться до машинного зала ему ничего не известно. В противном случае наша затея обречена на провал. Я подумал о том же сказал юрген Поскольку варианты блокировали лифты и выходы на пожарную лестницу, было бы безумием соваться туда. Поэтому я и решил попытаться проникнуть на пожарную лестницу в стороне от главного входа. В этом месте юрген указал на стену. лестница находится под нами на расстоянии чуть больше трех метров. Мы пробьем стену и сбросим вниз проволочную лестницу. после того как группа покинет сектор, «Мы закроем дыру специально подготовленным автопогрузчиком». Следуя за жестом руки Юргена, все посмотрели на автопогрузчик, на захватах которого была установлена прямоугольная строительная панель, укрепленная тремя параллельными балками. «Такая дверь позволит нам легко открыть проход, когда группа вернется», – добавил Юрген. «Но уж после этого мы займемся капитальным ремонтом стены». «Что ж, разумное решение», – согласился Тейнер. И еще. Юрген сделал какой-то знак, поднятый вверх рукой. От группы людей, стоявших чуть в стороне, отделилась девушка, в которой Тейнер с удивлением узнал Надю. «Она пришла ко мне сегодня утром и попросила включить ее в состав группы, отправляющейся в машинный зал», — объяснил Юрген. «Я работала сменным оператором, вела наблюдение за состоянием поля стабильности», — сказала, подойдя к ним Надя. «Ночью я обдумала то, что вы говорили о возможности открытия временного прохода. И у меня появились некоторые соображения по поводу того, как можно было бы это сделать. Но для того, чтобы проверить свои выводы, мне нужно воспользоваться пультом контроля за состоянием поля. Только на нем можно создать, обработать и проверить соответствующую программу». «Не он для тебя надоумил?» Хук бросил недобрый взгляд в сторону Кашина. «Вчера он вокруг тебя убивался». «Нет, не я», — с вызовом ответил сам Кашин. «Но мне льстит то, что вы начали подозревать меня в благих намерениях». «По-моему, господин полковник, вам стоит взять девушку с собой», — сказал Юргин. «Другого случая посетить машинный зал нам может уже не представиться. А положение, в котором мы находимся, не располагает к тому, чтобы отбрасывать те или иные возможности отыскать путь к спасению». Пусть даже на первый взгляд они кажутся иллюзорными. У нас не такой уж большой выбор. Но для чего посылать девушку? Все еще с сомнением произнес Тейнер. Неужели среди вас нет оператора-мужчины? Надя могла бы поделиться с ним своими идеями. К сожалению, другого оператора нет. Развел руками Юрген. Так уж случилось, что по большей части наша колония состоит из работников сельскохозяйственной зоны, техников, и административных служащих, успевших покинуть сектора Эйнштейна и Бора. Тейнер оценивающе посмотрел на Надю. Девушка стояла, опустив голову и нервно сцепив руки за спиной. «Это будет не просто прогулка», — сказал, обращаясь к ней Тейнер. «Каждый шаг за стенами сектора связан со смертельным риском». «Я не боюсь», — не поднимая взгляда, тихо ответила девушка. Посмотрев на Юргена, Тейнер пожал плечами. «Если бы решение зависело только от меня, я никогда бы не взял ее с собой», — сказал он. Она чудом выжила в секторе Паскаля, и снова отправить ее на встречу с вариантами было бы слишком жестоко. «Я понимаю вас, господин полковник», — кивнул Юрген. «Но кроме нее я отвечаю за жизнь еще пятисот человек». «Принеси армокостюм Вельта», — приказал Тейнер Асата. «Хук, объясни ей, как пользоваться винтовкой». Юрген подвел тейнер к стене, возле которой уже находились двое техников. «Прежде чем пробивать отверстие в стене, мы хотим попытаться вывести наружу светопроводящее волокно. Возможно, что-то и увидим». Юрген кивнул, и один из техников резким коротким ударом выбил из стены заклепку, с которой предварительно была срезана головка. В образовавшееся отверстие диаметром около 8 мм он протолкнул активный конец светопроводящего волокна. Юрген повернул небольшой переносной экран, который передал ему другой техник, так, чтобы было видно и Тейнеру. Техник направил активный конец световода вниз, и по экрану скользнуло смазанное изображение ступени пожарной лестницы. «Задержи в таком положении», — велел Юрген. Изображение на экране, качнувшись пару раз из стороны в сторону, замерло. «Резиновых тварей не видно» сказал, вглядываясь в изображение, Юрген. «На стене». Тейнер ткнул пальцем в экран, указывая на едва заметную неровность. «Это не активная форма варианта. Наверняка поблизости есть и другие». «Перемести изображение вправо», — велел технику Юрген. Пока изображение медленно смещалось, Тейнер, наметанным взглядом, успел заметить на стене еще несколько вариантов, находящихся в промежуточном состоянии между активной и неактивной формы что было весьма нетипично. Неактивному варианту следовало максимально слиться с окружающей средой, маскируя свое присутствие. Те же варианты, которых видел Тейнер, оставаясь приклеенными к стене, имели четко выраженный объем, что могло означать лишь одно – в любую минуту они готовы превратиться в готовых к активным действиям вариантов. Но что именно поддерживало их в состоянии боевой готовности? Ответ напрашивался сам собой. Ом. Увидели Тейнер с Юргеном и трех активных вариантов. Перетекая со ступени на ступень, бесформенные твари не спеша перемещались вверх-вниз. «Неплохо», — сказал Тейнер. «Тех, что ползают, мы сможем пристрелить. А к тому времени, когда придут в себя остальные, мы уже будем далеко». «Поверни в сторону двери».